«Да кто такой? Да как позволять это?» — раздалось было несколько восклицаний. «Это с ним не в первый раз. Давича там с Рехбергом вышла тоже история из-за десятирублевой», — раздался подли чей-то подленький голос. «Ну, довольно же, довольно!» — восклицал я. «Я не протестую, берите! Князь! Где же князь и Дарзан? Ушли?»